«Ну, коль скоро вы чувствуете себя очень хорошо. Ишерих продолжал Праль, вполне осознавая воздействие своих слов. Значит, можете и поработать. Или нет?» «Могу поработать, господин обергрупп-инфюрер», «А раз можете поработать, Ишерих, значит, можете и схватить домового. Ведь можете?» «Так точно, господин обергрупп-инфюрер». «В кратчайшие сроки, Ишерих». «В кратчайшие сроки, господин обергрупп-инфюрер».